Азирис. Звонок в дверь раздался, когда я доедал завтрак. Ровно в 10 Одновременно с списком часов. Я никого не ждал. На пороге стоял шофер Геры в своем камуфляже. Вид у него был даже еще более обиженный, чем в прошлый раз. От него сильно пахло мятными постилками. «Вам письмо», — сказал он и протянул мне конверт желтого цвета без марки и адреса. В таком же Гера когда-то прислала мне свою фотографию. Я разорвал конверт прямо на лестнице. Внутри был лист бумаги, исписанный от руки. «Привет, Рама. Мне ужасно неприятно, что во время нашей встречи все так получилось. Я хотела позвонить и спросить, все ли у тебя прошло, но подумала, что ты обидишься или примешь это за издевательство. Поэтому я решила сделать тебе подарок. Мне показалось, что тебе тоже хочется машину, как у меня. Я поговорила с Инлилем Маратовичем. Он дал мне новую, а это теперь твоя, вместе с шофером». Его зовут Иван. Он одновременно может быть телохранителем. Поэтому можешь взять его с собой на наше следующее свидание. Ты доволен? Будешь теперь реальным пацаном на собственной бэхе. Надеюсь, что чуточку подняла тебе настроение. Звони. Чмоки. Гера. Зэ-ы. Я узнала адрес Азириса. Через Митру. Иван знает, где это. Если захочешь туда поехать, просто скажи ему. зэ ы, -ы. Баблос уже скоро, знаю точно. Я поднял глаза на Ивана. А какая теперь машина у Геры? Бентли, ответил Иван, обдав меня ментоловым облаком. Какие будут распоряжения? Я спущусь через пятнадцать минут, сказал я. Пожалуйста, подождите в машине. Азирис жил в большом дореволюционном доме недалеко от Маяковки. Лифт не работал, мне пришлось идти пешком на шестой этаж. На лестнице было темно, окна на лестничных площадках были закрыты арголитовыми щитами. Такой двери, как в квартиру Азириса, я не видел уже давно. Это был прощальный привет из советской эры, если, конечно, не ретроспективный дизайнерский изыск. Стена украшала не меньше десяти звонков. Все старые, под несколькими слоями краски, подписанные грозными фамилиями победившего пролетариата. На Носоглазых, Куприянов... Седых, Соломастов и так далее. Фамилия на Соглазах была написана размусоленным химическим карандашом, и это от чего то заставило меня нажать кнопку. За дверью продребезжал звонок. Я подождал минуту или две и позвонил Куприянову. Сработал тот же самый звонок. Я стал нажимать кнопки по очереди. Все они были подключены к одной и той же противно дребезжащей жестянке, на зов которой никто не шел. Тогда я постучал в дверь кулаком. «Иду!» — раздался голос в коридоре, и дверь открылась. На пороге стоял худой бледный человек с усами подковой, в черной кожаной жилетке поверх резноватой рубахи на выпуск. Мне сразу померещилось в нем что-то трансильванское, хотя для вампира у него был, пожалуй, слишком изможденный вид. Но я вспомнил, что Азирис — толстовец. Возможно, таков был физический эффект обращения «Здравствуйте, Азирис», — сказал я. «Я Тыштар Борисовна». Усатый мужчина вяло зевнул в ладонь. «Я не Азирис. Я его помощник. Проходите». Я заметил на его шее квадратик лейкопластыря с бурым пятном посередине. И все понял. Квартира Азириса по виду была большой запущенной коммуналкой с пятнами аварийного ремонта, следами сварки на батарее, шпаклевкой на потолке, пучком свежих проводов, протянутых вдоль древнего, как марксизм, плинтуса. Одна комната, самая большая, с открытой дверью, выглядела полностью отремонтированной. Пол был выложен свежим паркетом, а стены выкрашены в белый цвет. На двери красным маркером было написано «Москва колбасная, столица красная». Похоже, там и правда был духовный и экономический центр квартиры. Оттуда долетала бодрая табачная вонь и решительные мужские голоса, а все остальное пространство было погружено в ветхое оцепенение. Говорили в комнате, кажется, по-молдавски. Я подошел к двери. В центре комнаты стоял большой обеденный стол, за которым сидело четверо человек с картами в руках. На полу лежали какие-то укладки, сумки и спальные мешки. У всех картежников на шеях были куски пластыря, как у открывшего мне дверь молдаванина. Одеты все четверо были в одинаковой серой майке с белым словом «ВТО» на груди. Разговор стих. Картежники уставились на меня. Я молча глядел на них. Наконец, самый крупный, боковатого вида, сказал. «Сверхурочные! Три тарифа или сразу нахуй?» «Сразу нахуй», — вежливо ответил я. Усатый произнес что-то по-молдавски, и картежники потеряли ко мне интерес. Усатый деликатно тронул меня за локоть. «Нам не сюда, нам дальше. Идемте, покажу». Я пошел за ним по длинному коридору. «Кто эти люди в комнате?» «Гастарбайтеры», — ответил Молдаванин. «Наверное, так правильно назвать. Я тоже гастарбайтер». Мы остановились в самом конце коридора. Молдаванин постучал в дверь. «Что такое?» — послышался тихий голос. «Тут к вам пришли». «Кто?» «Вроде ваши», — сказал Молдаванин. «Люди в черном». «Сколько?» одни ответил молдованин покосившись на меня тогда пускай и скажи пацанам чтобы курить завязывали через час обедаем понял шеф молдованин кивнул на дверь и поплелся назад на всякий случай я постучал еще раз открыто сказал голос я отворил дверь внутри было полутемно окна были затянуты шторами Но я уже научился узнавать место, где живет вампир по какому-то неуловимому качеству. Комната напоминала кабинет Брамы. В ней тоже была картотека высотой до потолка, только попроще и подешевле. В стене напротив картотеки была глубокая ниша для кровати. Кажется, это называлось Альковым. Слово я знал, но раньше их не видел. Перед Альковым стояло самодельное подобие журнального столика. Старый обеденный стол красного дерева с отпиленными до середины ножками. На нём была куча разнообразного хлама, какие-то обрезки ткани, линейки, механическая рухлядь, фрагменты плюшевых игрушек, книги, громадные мобильники эпохи первоначального накопления, блоки питания, чашки и так далее. Самым интересным объектом мне показался прибор, похожий на образец научно-технического творчества душевнобольных. Керосиновая лампа с двумя круглыми зеркалами, укреплёнными по бокам так, чтобы посылать отражение огонька друг в друга. Рядом с журнальным столом стояло желтое кожаное кресло. Я подошел к Алькову ближе. Внутри была кровать, накрытая стеганым покрывалом. Над ней висел черный абонитовый телефон сталинской эпохи, окруженный нимбом карандашных записей. Рядом была кнопка звонка, вроде тех, что я видел на лестнице.